но ну, а плакат никуда не денется. Пока будут сдирать, его пол Москвы прочтет. Павел впервые видел акцию «Контранет» вживую, а не трансляцию в сети. Даже тронул душку очков, желая снять и выложить в но передумал. Примечание. Вейбо Китайский сервис микроблогов. Конец примечания. Еще удалят профиль. Восстанавливай потом. К тому же он «Контрас» не поддерживал.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 Две минуты на подключение машины к зарядке, запас времени неумолимо сокращался. Павел зашагал по набережной, затем по пешеходному мосту, заполненному торговцами и туристами. Включил ар-очки, арки, как все называли их, и мир перечеркнула зеленая сетка доп. реальности, в которую вываливались свежие письма, непрочитанные сообщения в чатах, а в верхнем углу вели свой отсчет часы.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 Рядом пристроился улыбчивый Лыков. «Приветствую!» — сказал Маршинкулов, вцепив пальцы в замок. «Простите, что собрал вас здесь, это условие заказчика. Но ну и проект большой, хочется увидеть ключевых участников». Михалыч примазался к проекту. Кто-то отправил в общий чат. Своими бы делами сперва занялся. Геоком до сих пор стоит. Придам пронесся смешок, сообщения тут же потерли. «Сначала давайте поздравим одного из лучших разработчиков!» Маршинкулов хлопнул лыково по плечу. «Опытного бойца и солнца нашего коллектива с днем рождения пожелаем ему карьерного роста, новых достижений, сил, здоровья!» «Любви и детишек побольше!» — крикнули с галерки и все рассмеялись. Даже Павел, хоть ему хотелось, чтобы быстрее перешли к делу. «Да, и детишек!» — кивнул Маршинкулов.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 О снижении уровня преступности в России, о том, что Союз и глава его, Пекин, очень рассчитывают на русский офис компании DUI, поэтому нужно стараться, как будто до этого сотрудники работали в полсилы. Об универсальности и возможности с небольшими доработками внедрять новую систему в других странах. О том, что тратить время на перевод документации из китайского не будут, ведь все собравшиеся владеют языком, и на рабочий прототип дано полгода более чем достаточно.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 И вновь Павел убедился, что Игорь просто был дурак. Красивый красный Пекин заслонил Лыкова, как нечто незначительное, и раздавил, погреб, под умным тротуаром. — Ты же китаец, Джан! радаки твои, что, не уехали обратно? Сейчас там лучшее из лучших, тебе самое оно! Лыков смотрел внимательно. На этот раз он ждал ответа. — Только отец. Что — Что? Павел согнул наушник так, что тут хрустнул под пальцами.